Лицо Джальмы изменилось. На нем появилось выражение грустного достоинства. Он гордо поднял голову, и его голос прозвучал властно и серьезно. «Если этот друг скрывается, то или он меня стыдится, или я должен стыдиться его. Я не могу пользоваться гостеприимством людей, которые считают меня недостойным их, или которые недостойны меня. Я...» Я ухожу из этого дома. Да выслушайте же меня. Милый принц, позвольте мне вам заметить, вы слишком щепетильны. Не забывайте, что мы все-таки в центре Европы, в центре Франции, в Париже. Это должно отчасти изменить ваши взгляды. Умоляю вас, выслушайте меня. Джальма. Был слишком умен и прямодушен, чтобы не сдаться на разумные доводы, когда они ему казались действительно разумными. Слова Родена его успокоили. Отец мой, вы правы. Я не на своей родине. Здесь обычаи иные. Я подумаю. Несмотря на свое лукавство и хитрость, Раден постоянно оказывался сбитым с толку этой дикой натурой и неожиданными мыслями индуса. Так и теперь он не знал, что делать, видя глубокую задумчивость, в какую впал Джальма. Наконец, последний заговорил скромно, но в то же время решительно. — Я вас послушался, отец мой, и все обдумал. — И? Что же вы решили, дорогой принц? Нигде, ни в какой части света, ни под каким предлогом честный человек, чувствующий дружбу к другому человеку, не станет скрывать этой дружбой. А, а если открыть эту дружбу для него опасно? Иезуита начинал тревожить оборот, принимаемый разговором. Джальма взглянул на него с презрительным недоумением и ничего не ответил. «Я понимаю, ваше молчание. Человек мужественный должен пренебрегать опасностью, но если эта опасность угрожает вам, а не ему, в этом случае желание тайны является не только извинительным, но даже похвальным». М? «Я ничего не приму от друга!» который считает меня способным отказаться от него из низких чувств. Но выслушайте же меня! Прощайте, отец мой! Поразмыслите! Я все сказал! Джальма с царственным величием направился к двери. Раден выведенный, наконец из терпения, бросился бегом, чтобы остановить принца, уход которого разрушал все его планы. Боже мой! А если дело идет о женщине? При последних словах Родена Джальма остановился. О женщине? Дело идет о женщине? Ну да! Можете ли вы тогда понять, что она должна была окружить тайной доказательства своей к вам дружбы? Женщина? Ха, женщина! И парижанка? Да! Раз уж вы заставляете меня, то я вам признаю, что дело идет о прижанке достойной особе, весьма добродетельной, или та, которой заслуживают полного почтения. Она, значит, очень стара? Несколькими годами старше меня.